Глава четвертая. Миладора и Анастасия. Мила, как вы на них передвигаетесь? Это не конь, это осел! Анастасия страдала всю дорогу, с трудом держась в седле, пару раз чуть не свалилась. Настя, ты дважды не права. Получающее удовольствие от верховой езды принцесса поглядывала на мучение подруги с улыбкой. «Во-первых, это не конь, ты едешь на кобыле. Во-вторых, на самой смирной и покладистой, что была. Держись, когда приедем, я отдам тебя в руки Мерсио, это наш Беррейтор. Он научит тебя верховой езде». Гнидая в белых носочках, кобылка-трехлетка нервничала и упрямилась под незнакомой наездницей, а, чувствуя ее неуверенность, не упускала случая устроить из-под какую-нибудь подлянку. «Не знаю, кажется, у нас с этими четвероногими транспортными средствами взаимная антипатия», — вздохнула Настя. После того, как они разобрались с попыткой насилия, обернувшейся для нападавших позорным фиаско, девушки разжились парой лошадей и теперь передвигались с комфортом. Мила уж точно, она всегда любила прогулки верхом и отлично держалась в седле. «Смотри, похоже, нас кто-то догоняет. Наверное, сбежавший сопляк привел подмогу». Внимательная Настя заметила клубящуюся сзади на дороге пыль и группу быстро едущих всадников вдалеке. «Что будем делать? Не думаю, что сможем от них оторваться». «Если тот юноша, которого ты запугала и допрашивала, не соврал, скоро должна быть река, а за ней уже начинаются владения другого барона, и отношения у них не лучшие, мягко говоря». Если успеем перебраться на тот берег, вряд ли они продолжат нас преследовать, — рассудила Мелодора. Нужно поторопиться, сможем от них уехать. — Ну, ты, может, и сможешь, — усмехнулась Настя. — Кстати, хорошая идея. Езжай вперед, а я с ними разберусь и догоню. Но неуклюжая попытка отправить принцессу подальше от опасной разборки оказалась обречена на провал. Настя, давай сразу договоримся, мне, конечно, далеко до твоих умений, но я многому успела научиться и оружием уже неплохо владею, так что со всеми проблемами будем разбираться вместе. Ладно, спорить некогда, спешиваемся и отходим с дороги. Ты заведи лошадей в лес и достань пистолет. Не высовывайся, держись позади меня чуть справа и без команды не стреляй, ясно? Лес начинался шагах в десяти от твердой утоптанной грунтовки. С другой стороны за дорогой раскинулся широкий луг, позади которого темнели высокие густые заросли. Мила завела лошадей за ближайшие деревья, а сама вернулась и остановилась около большого раскидистого вяза с пистолетом в руке. Анастасия стала чуть впереди слева, частично прикрывая ее собой, и тихо, но твердо проговорила. «Следи за теми, что справа, особенно, чтобы не обошли сзади». Восемь всадников съехали с дороги и, растянувшись цепью, стали приближаться, охватывая девушек полукольцом, прижимая к начинающейся линии деревьев. Двое из них по краям живой цепи держали в руках легкие кавалерийские арбалеты. Такой же был у молодого придурка, затеявшего весь этот сыр-бор, избежавшего, как только Анастасия разобралась с его дружками. Теперь он с гнусной ухмылкой смотрел на девушек, но вперед не рвался. Слегка трясущийся арбалет и страх, вперемешку с ненавистью в его глазах, наводили на мысль, что миром разойтись не получится. «Стойте на месте!» — властным тоном приказал молодой мужчина, по виду главный в этом отряде. «Мы вам ничего не сделали! У вас нет права нас задерживать!» — громко возразила ему Мелодора. «Заткнись, дрянь! На колени обе!» Взвизгнул находившийся рядом со старшим братом Вестон, словно пытаясь реабилитироваться за свое постыдное поведение. «О, кто тут заговорил?» С пренебрежением в голосе откликнулась Настя. «Тот, кто позорно сбежал, как наделавший в штаны трус, бросив своих дружков?» «Видимо, он не вынес такого позора». С криком «Сдохни, тварь!» Вскинул арбалет и выстрелил. Почти в тот же миг раздался сухой хлопок, и негодяй слетел с коня, а короткий арбалетный болт ударил в бедро девушке, пройдя насквозь. Настя, охнув, осела на траву с дымящимся пистолетом в руке. Миладора, до этого ни разу не стрелявшая в человека, до последней секунды терзалась сомнениями и не могла ответить себе, сможет или нет. Сколько раз, тренируясь и показывая приличные результаты в стрельбе, не зря ее Станислав часто хвалил. Она убеждала себя, что если придется, если от этого будет зависеть ее жизнь... Или жизнь друзей То она не дрогнет И все-таки полной уверенности не было Ведь это значило забрать чью-то жизнь От такого выбора становилось не по себе Увидев раненую подругу с болтом в ноге И искаженным от боли лицом, руки сами подняли оружие. Держа пистолет двумя руками, словно на тренировке, отвела предохранитель и, не раздумывая, всадила по пуле в крайних воинов с арбалетами, видимо, подсознательно определив их наиболее опасными. Отдача слегка ударила в руки, а два дружинника мешками повалились на землю все это не заняло и пары ударов сердца неужели вот так просто в каком то ступоре подумала милодора и совсем ничего не шевельнулось в душе получается я такое чудовище что могу забрать чью то жизнь даже ни секунды не переживая Остальные дружинники, видя, с какой легкостью и быстротой были убиты их товарищи, в страхе пытались успокоить шарахавшихся, беспокойно храпящих коней. Громкие выстрелы перепугали непривычных к таким звукам животных, а две оставленные без присмотра лошади девушек бросились прямо в чащу леса и скрылись из виду в густых зарослях. Лейтон, быстро усмирив коня, зло оскалился и с ненавистью, глядя на девушек, скостовал ледяное копье. Максимально напитал энергией смертоносное боевое заклинание и швырнул его прямо в грудь Мелодоры. Удар был страшный. Девушку отбросила на пару шагов в глубь леса, где она упала на спину в заросли багульника и больше не двигалась. Анастасия, превозмогая боль, с яростным рычанием вскинула Вальтер и трижды выстрелила в пытающегося создать второе копье мужчину. Пули пробили магический щит и Лейтон повалился на траву перевела ствол на оставшихся дружинников, из которых лишь один отважился спешиться, и, вытащив клинок, шагнул к ней. От боли руки девушки подрагивали, но первая же пуля попала точно в лоб, и мозги бедняги кровавыми брызгами разлетелись из развороченного затылка, достав до стоящих позади. Это окончательно сломило решимость нападавших, и уже собираясь выстрелить в следующего противника, она услышала голос самого старого и, видимо, опытного из оставшихся в живых воинов. «Госпожа, помилуйте! Просим вас! Позвольте забрать наших павших и уехать! Не убивайте! Мы простые дружинники и не желаем вам зла!» Он поднял руки, показывая, что не опасен, и виновато склонился перед ней. «Пошли вон! Забирайте эту падаль и не попадайтесь больше мне на глаза! Живыми не уйдете!» Настя держала их на прицеле, пока не положили последнего убитого на коня и отправились обратно, осторожно придерживая лежащие поперек тела потом, стиснув зубы от боли, попыталась встать и, волоча раненую ногу, двинулась к лежащей подруге. Никто не мог обвинить Анастасию в трусости. Она никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволяла себе хоть самую малость показать страх. Это было одним из главнейших принципов, которых девушка придерживалась с юных лет. Всю жизнь вращаясь среди мужчин, в самой что ни на есть мужской профессии, она считала, что должна быть сильнее, лучше, бесстрашнее их. Постепенно это въелось в сознание, стало нормой, словно защитная скорлупа или стальной доспех, защищающий скрытою ото всех не настолько затвердевшую душу. И вот сейчас эта скорлопа дала трещину. Она отчаянно боялась. Боялась подойти и увидеть бездыханное тело с развороченной грудью и кровавой дырой на месте сердца. Эта девочка, юная принцесса, несмотря на всю ее наивность, чем-то зацепила расчетливую и циничную, как она про себя думала Анастасию. Как-то незаметно она стала для Насти подругой и немного младшей сестренкой, за которой нужно приглядывать и оберегать от всех опасностей. Несмотря на свою раскованность и коммуникабельность, настоящих подруг у нее не было. Лишь множество приятельниц, хороших и нужных знакомых. А про мужчин и говорить нечего. Тех, что были слабее и ниже по статусу, она презирала. А такое что называется настоящий полковник, ей пока не встретился. Сцепив зубы, подошла к лежащей с закрытыми глазами и раскинувшей руки Мелодоре. К удивлению увидела разорванную на груди куртку множество разлетевшихся в мелкую крошку ледяных осколков, но ни капли крови. Осторожно опустившись рядом, поскольку каждое движение причиняло боль, она дрожащими руками распахнула ворот и обомлела. Потом приложила пальцы к шее и облегченно вздохнула, нащупав пульс. Под разодранным камуфляжем виднелась черная ткань легкого бронежилета, который Станислав заставил их надеть еще там, перед походом в громовую башню. «Боже, Стас, ты даже сейчас уже мертвый спасаешь нас!» С теплотой в душе вспомнила, как он специально куда-то ездил, чтобы купить именно эти модели. Долго объяснял, что у них высокий класс защиты, и притом они легкие, но совсем не мешают и незаметны под одеждой. Да ведь на ней сейчас такой же, но она просто забыла об этом. А они еще долго ломались и отнекивались, не желая их надевать. «Спасибо тебе». Прошептала она, подняв лицо к небу, и две дорожки слез скатились по щекам. Конечно, такой удар не прошел даром. Наверняка у нее там огромная гематома, возможно, даже перелом ребра или трещина в грудине. Но это все не так уж важно по сравнению с тем, что могло быть. Эта гигантская сосулька могла пронзить ее насквозь. Настя скинула со спины рюкзак и полезла за аптечкой. Нужно приводить Милу в чувство и заняться своей раной. Она пока не понимала, что они даже вместе смогут сделать с болтом, торчащим в ноге. Нужно как можно скорее принять обезболивающее, это не помешает им обеим. Через час две девушки, поддерживая друг друга, медленно пошли по дороге. Одна опиралась на подобие костыля, который сумели вырезать из сухого крепкого орешника. Вскоре дорога пошла на спуск и забирала влево. А справа открывалась заросшая вником низина, и виднелась широкая водная гладь большой тихой реки или озера. «Пойдем туда, нужно отдохнуть и набрать воды», — предложила Настя, и девушки стали осторожно спускаться по полого уходившей к воде тропинке. Войдя в заросли ивника, неожиданно столкнулись с крепким, жилистым стариком седой длинной бородой и копной таких же белых волос. В руке он сжимал остро отточенный топор, которым рубил молодую поросль. Услышав шум, мужчина остановился и пристально посмотрел на них. Не сговариваясь, девушки одновременно выхватили оружие и навели на него. Мужик совсем не испугался. Но, увидев, в каком они состоянии, засуетился, сочувственно заохал и сунул топор за пояс. «Дочки, кто ж это вас так?» Он указал пальцем на торчащий болт. «Детка, его вытащить нужно, я могу помочь!» «У меня лодка на берегу и хижина там!» Он махнул рукой в сторону воды. «И инструмент есть, гадость эту так просто не вытащить!» «Идемте скорее! Не то ты прямо тут сейчас упадешь!» Настя действительно еле держалась от болевого шока и кровопотери. Мила взглянула на нее, затем на мужчину и решительно сказала подруге. «Идем, Настя, этот добрый человек нам поможет!» Они подхватили ослабевшую девушку и повели к лодке. Недолгое плаванье, и вскоре все трое уже входили в огороженный плетнём двор посреди заросшего лесом острова, в середине которого примостился небольшой бревенчатый домик. Усадив Настю на один из больших чурбаков, стоявших слева от входа и игравших, видимо, роль уличных стульев и лавок, Дед быстро сбегал и вернулся с огромными ржавыми клещами и плошкой какой-то мази, похожей на деготь. «Дочка, потерпи, сейчас намажу! Сначала запечет, а потом как будто заморозит раны!» — сообщил он и густо нанес мазь вокруг торчащего древка. Анастасия скривилась, но после расслабилась и прикрыла глаза. Видимо, боль отступила. Мужик подкатил поближе второй чурбак, уселся на него и, осторожно примерившись резким нажатием, перекусил древко со стороны оперения. Трепицей, смоченной в каком-то резко пахнущем растворе, протер торчащий конец, чтобы в рану не попали грязь и щепки. «Ну, доченька, теперь держись!» Постараюсь вытащить быстро и резко, но все равно без боли никак не получится. Словно извиняясь, сказал он. Настя молча кивнула, стиснула зубы и зажмурилась. Резкий рывок, она лишь тихо застонала, когда стальной наконечник с обрубком оказался в руках мужика. Быстро обработав рану, уложили измученную девушку на дощатую кровать с набитым, свежим, душистым сеном матрасом, и она тут же впала в забытие. Мила, у которой жутко болела грудная клетка и шея, а на месте удара расползлась огромная сине-фиолетовая гематома с бордовыми кровоподтеками, сама намазала ушибленное место пряно пахнущим густым отваром, который дал ей старик. С благодарностью, взяв из его рук лечебное варево, удалилась в другую комнату, решительно отказавшись от предложения помочь. Она бы ни за что не позволила ни одному мужчине, пусть даже такому пожилому, пялиться на ее грудь. Вообще-то, если уж быть честной перед собой, в ее жизни был один мужчина, которому она бы позволила, Не только смотреть, но и намного больше. Только теперь его уже нет в живых, а она не смогла помочь, когда он в этом так нуждался. Снова терзаемое чувством вины, к которой примешивалась еще свежая боль утраты, принцесса улеглась на вторую кровать у окна и вскоре заснула. Проспала несколько часов. На дворе едва светало, было еще раннее утро, а старик уже суетился у очага. Вскоре он разлил по глиняным мискам наваристый бульон с кусочками утиного мяса, ароматной зеленью и ржаными сухарями. «Иди, поешь, дочка, вам нужно сил набираться, а подруга твоя, как проснется, мы и ее накормим». «Спасибо, дедушка». Миладора с благодарностью принялась за еду. «А как вас зовут? Вчера даже познакомиться не успели». «Меня-то! Меня все отшельником кличут! Или старым граем!» «Я Миладора, а подруга моя Анастасия, но можно Настя, она не обижается», — улыбнулась девушка. «Как же вы тут один живете?» «Один! Давно один!» «Живу хорошо, травы собираю, коренья, делаю мази, снадобья разные, рыбу ловлю, утки здесь много, а я еще лук в руках держать не разучился, плету корзины, короба». Он указал на сложенные в углу готовые изделия и незаконченные, плетеные из тонких ивовых прутьев. Таких, какие он заготавливал в момент их неожиданной встречи. «Тут лигах в двух городок на берегу. Вот на тамошнем рынке продаю». Тут из комнаты раздался приглушенный стон, и они поспешили к кровати Насти. Девушка находилась в беспамятстве. Глаза прикрыты, щеки налились нездоровым румянцем, говорившим о том, что у нее сильный жар. Сухие губы покрылись мелкой сеточкой трещин. «Ой-ой, плохо дело! Горит прямо деваха наша!» Положив морщинистую ладонь на лоб, сказал Грай. «Нужно средства от жара готовить!» а ты пока чистую тряпицу в воде на мочи и на лоб ей клади. Только в воду двадцать капель вот этого отвара накапай. Ей бы амулет лечебный, он бы быстро жар снял и кровь очистил, взволнованно сказала Мила, накладывая на лоб мокрое полотенце. Старик внимательно посмотрел на девушку. «Да ты знаешь, милая, сколько такая вещь стоит!» «Дороже, чем вся моя хибара с лодкой!» Мила задумалась. Старик внушал ей доверие, очень помог. Но как он себя поведет, если узнает, что у них в рюкзаках, небрежно брошенных в углу, находится целое состояние? Золото, драгоценные камни, украшения. Не затмит ли алчность разум, ведь такое сильное искушение? «А ваше средство точно поможет!» Глядя в глаза старика, спросила Мила. «Скажу тебе так, доченька!» Грай вздохнул, но взгляд не отвел. «Жар я снять смогу, но вот ежели раны воспалятся, то тут уж все в руках всемилостивой Лейеры, покровительницы лекарской магии!» Услышав это, Мила молча полезла в рюкзак, покопалась в нем и вытащила большой перстень с рубином. Подумав, достала еще толстый золотой браслет с несколькими мелкими самоцветами и сунула в карман. «Я думаю, этого будет достаточно, чтобы купить лекарский амулет. Его вообще можно тут найти?» Спросила, положив перстень в ладонь удивленно глядящему на нее старику. Отшельник покачал головой, с прищуром глянул на девушку и вернул ей перстень. «Нужно в город плыть, там на рынке две лавки есть. В них можно это продать. Тогда уж к уважаемому Нортеру в его артефактную лавку идти. В ней и лечилку купить можно. Только я в них не понимаю ничего, отродясь в руках не держал». И кто ж тогда травки соберет и зелье сварит? Да и больную без присмотра надолго бросать нельзя. Я поплыву и привезу амулет. Доченька, да ты хоть раз за весла-то держалась? Плыть не меньше двух лиг придется, заволновался старик. Другого выхода нет, научусь, твердо ответила Мила. Рассказывайте, куда мне там идти, а потом покажите, как с лодкой управляться.